Глава шестьдесят первая. На протяжении следующих двадцати четырех часов Тардиват возил ее меж разбросанных лагерей, где она раз десять произносила различные вариации одной и той же речи. Маки начали собираться в одном из шатов близи Кондалье, и стало понятно, что их силы восстановлены. Пока все ели консервы, р а с с е в ш и с ь вокруг камина в большом зале. Денден сообщил им последние данные разведки из Лондона. После того, как днем ранее они покинули ферму, это великолепное шато XVII века с сохранившимися гобеленами было назначено их штабом и местом сосредоточения. Разграбившие это имение немцы сработали спустя рукава, сняли картины и сломали стулья, но массивный дубовый обеденный стол остался цел. Войдя внутрь, Денден замер, любуясь игрой света на высоком потолке и резьбой над камином. Должен отметить, Фарнье, здесь гораздо лучше, чем в твоем клоповнике на горе. Фарнье улыбнулся и покачал головой. Что у тебя, Денден? спросила Нэнси, когда он подошел к ней и передал бумаги. Пробежав их глазами, она положила документы на стол, чтобы и остальные. Хуан, Гаспар, ф о р н ь е и т а р д е в а т могли их увидеть. Гаспар засопел. Значит, завтра. Нэнси кивнула. Проинструктируйте людей, джентльмены, и пусть хорошенько отдохнут. Денден зашел в ее спальню в три ночи. Она смотрела из витражного окна на холм к о н д а л ь е Миледи. Неплохая у нас казарма, да? – ответила она, отворачиваясь от лунного пейзажа. Но я не могу спать. Кровать слишком мягкая. Денден сел на нее и стал прыгать, так что заскрипели пружины. Хочешь выпить? Я слышал, что немцы так и не смогли попасть в винный погреб, а мы с тобой отлично вскрываем замки. Я уверен, владелец бы не возражал. Не сегодня, Денден. Но если ты хочешь найти какого-нибудь симпатичного парня и отпраздновать с ним, я не буду тебя останавливать. Он шумно выдохнул и откинулся на кровать. Завтрашняя атака ужасно влияет на мое либидо. Как мне наслаждаться компанией пытливых молодых людей, если я знаю, что уже завтра их может не стать? Твой план сработает, спросил он, заложив руки за голову. Она прислонилась к окну и скрестила руки на груди. Я не знаю, Денден, шансов мало. Ты не забыл про свою роль, я надеюсь. Нет, дорогая, я более чем готов к подвигам. А потом, если кто-то из нас выживет, я вскрою погреб и найду себе нового друга, о п ь я н е н н о г о победой. Нэнси не поверила его браваде. Она видела, как Денден смотрит на ж у л я когда думает, что никто его не видит. Она легла на кровать рядом с ним, и он обнял ее за плечи, прижав к груди. Нэнси, он гладил ее по волосам. Что? в ш и ф р о в к е было кое-что еще. Майор Бем, прошептала она и прикусила губу. Да, дорогая. Видимо, этот батальон — сборная солянка из целого ряда подразделений. Лондон говорит, что с ним возвращаются и все офицеры г е с т а п о которые работали в разных районах. Он набрал в легкие воздуха, чтобы продолжить, но она положила руку ему на грудь. Все в порядке, Денден. Я больше не убегу. По крайней мере, до тех пор, пока мы все не закончим. А потом я его найду. Хорошо, ты нам нужна, – сказал он, целуя ее в макушку. Больше они не разговаривали, и через какое-то время по глубокому дыханию Дендена Нэнси поняла, что он заснул. Ей же в эту ночь поспать так и не удалось, и она до утра смотрела на тени на стене, пока не пришло время вставать и начинать день.